Глава 8 Манускрипт Гийома де Ту. В сухом, едва тронутом осенью лесу было спокойно. Кирюс шел быстро, почти бежал, радуясь тому, что жив и свободен. За последние дни он смог оценить значение этих слов. Но к радости примешалась тревога. Он возвращался в столицу, где его ждали не только друзья. В голове все перепуталось. Ясно одно. Влип он крепко, ибо посмел прикоснуться к самому страшному. К тайнам власть придержащих. Комната в белом доме, загадочная тропа, не менее загадочные большие мертвецы. А тут еще и какое-то око силы. Может быть так называют скантер? Почему-то вспомнилась таинственная карта из серой папки. Объект номер один. Не там ли это ока, Горы, Тянь-Шань, Памир или... Все-таки Тибет. Но ведь Тибет — территория КНР. И почему изобретением русского гения Тернема занимаются именно пхоты? Тем временем деревья стали редеть. Тропинка вывела Лунина прямо на окружную дорогу. Николай вздохнул, представив себе путь до ближайшей автобусной остановки. Но долго путешествовать не пришлось. За перекрестком его остановил милицейский патруль. Документов у подозрительного небритого парня в мятой одежде не оказалось. И стражи порядка принялись за основательные расспросы. Внезапно один из них, хлопнув себя по лбу, достал из планшета большое свежеотпечатанное объявление, украшенное плохо выполненной, но все же узнаваемой фотографией пропавшего без Лунина Николая Андреевича разыскиваемо уже третий день всей столичной милиции. Дальнейшее запомнилось смутно. Лунина, усадив коляску мотоцикла, с ветерком достали прямиком на Огарева, где гордые патрульные передали его из рук в руки какому-то важному полковнику. Тот отвел Килюса в большой кабинет с портретом Железного Феликса в полный рост, куда вскоре набежала дюжина офицеров, и Николаю пришлось долго рассказывать о своих злоключениях. Лунин описал обстоятельства ареста на Головинском со всеми подробностями, равно как и странную базу за окружной, но о причинах случившегося не проронил ни звук. Кажется, это всех устроило. Николаю сообщили, что виновник его незаконного ареста, полковник Кургака, вероятно, тот самый Щекастый, исчез, и его ищут. Правда, об этом было сказано таким тоном, что Лунин понял, искать Щекастого станут долго. Потом в кабинете появился угрюмый фрол, буркнувший «Привет, француз!». Лунина Эдхара пригласили пройти вниз, где посадили в «Черную Волгу» и повезли куда-то в центр. Келюс надеялся оказаться дома, но их высадили в большого двухэтажного особняка, где уже толпились журналисты, тут же ослепившие Келюса блеском потов От интервью Лунин отказался и быстро прошел, сопровождаемый фролом и милицейскими чинами, на второй этаж. Там их встретила возбужденная толпа, бросившаяся к Николаю с воздравлениями и расспросами. Лунин не без удивления узнал Калерию Стародомскую, запомнившуюся ему и еще по избирательной кампании, и двух-трех демократов калибром поменьше. Здесь же присутствовал миг неузнаваемый в новом изящном костюме и модных очках в золотой профессорской оправе. Келюс долго благодарил за помощь, охотно подтвердил родившуюся на ходу версию о том, что похитители, узнав, что их имена известны, опять прозвучала фамилия Курбяка, вынуждены были отпустить пленника под напором требований, возмущенной демократической общественности. Затем все выпили кофе, и Николай наконец-то получил возможность передохнуть. Приятели уселись в потрёпанные жигули, принадлежавшие, как выяснилось, все тому же Мику, и поехали в дом на набережной. Че, сильно били, француз! тихо поинтересовался Тхар, когда машина уже въезжала во двор. «Вид у тебя, елы...» «Не-а», — вяло покачал голой Лунин, — «не били. Наркотики». «Бог В квартире оказалось неожиданно много народу. Там была Кора, заметно пришедшая в себя после их встречи на Головинском, художница Лида, глядевшая на Кирюса с плохо скрытым восхищением, мрачный Корф и неизвестный молодой человек в цивильном. После первой бури восторгов, Корф решительно провел Лунина в кабинет. Вслед за ними последовал и цивильный. Понял, кивнул Лунин, когда ему было предъявлено удостоверение в красной обложке с гербом. «Извините, Николай», — виновато вздохнул барон, — «я бы ничего не сообщил им, но речь шла о вашей жизни». Николай Андреевич перехватил инициативу цивильный оказавшийся капитаном госбезопасности. Позвольте выразить сочувствие и возмущение фактом беззакония, которое было допущено по отношению к вам. Наверное, вы уже поняли, что наши структуры не имели к этому никакого отношения. Лунин без всякой охоты кивнул. Господин Корф может подтвердить, что мы старались помочь, чем могли. Нам удалось узнать имена похитителей, и, может быть, поэтому вас оставили в живых. Келюс принял без спора и эту версию. Более того... Мы наметнули тем, кто так интересовался вами, что в случае вашей гибели некие договоренности будут считаться расторгнутыми. Спасибо. Высказь людей из Большого дома Лунин не верил, но неблагодарным быть не хотел. Мы люди бессердечные и меркантильные, улыбнулся цивильный. Услуга за услугу, Николай Андреевич. Они нашли скантор? Нет, нахвоился Келюс, не достали но они, похоже, узнали все, что мне известно. Дали какой-то наркотик. Бести не выдержал Корф. ГБшник сочувствованно покачал головой. Был налет на Головинское. Там нашли несколько трупов. Очень странных. Фраучий пропал. Он у них. Тоже. Очень странный бином Так-так, ГБшник задумался. На прощание позвольте совет, Николай Андреевич. «Немедленно уезжайте из столицы. Это единственное, что гарантирует вам относительную безопасность. О Михаиле Модестовиче мы позаботимся». «Ага», — неопределенно ответил Келюс, после чего ГБшник откланялся. «Не знаю», — после паузы заметил Корф. «Может, мне стоило молчать? Но эти негодяи могли вас прикончить». «Все правильно, бином подбодрил полковник Алунин. «Значит, Михаил и вас арестовали». — На самой Лубянке был, — с гордостью сообщил барон, — в коменте господина Дзержинского. В чекистском буфете мокко кушал. Потом как-то сник понурился. — Мы рассказали Михаилу, Мику, о Коре. Он даже почернил бедняга. Ну и обо всем прочем, в том числе о Скантре. — Мик молодец, — улыбнулся Солонин. — Еще бы скинулся Корф. Горжусь. Он тут весь город поднял. На митингах не хуже господина Троцкого выступать изволил. Только Николай про себя я ему ничего не рассказывал. Рано мне как-то в прадедушке, ведь еще и тридцати-то нет. Э, то есть не было, конечно. И барон сокрушенно вздохнул. Вечером, когда фронт отправился провожать Лиду, а полковник беседовал с курой в гостиной, в миг, державшийся все это время в стороне, подошел к Келлюсу. Николай Андреевич. Николай, поправил Лонин. Или Келлюс. Как угодно, Беном, но не по отчеству. — Ага, Келюс — это полный атас. — Как поразился Николай. — Атас, — охотно повторил Мик. — Ну, клево в смысле. — Понимаете, Келюс, мне все рассказали про ваши, то есть наши дела. — Сурово. И вот я думаю, я ведь физик и мог бы... Насчет скантра. — Белая сила, — Беном хмыкнул Лонин. — чего белая сила? «Николай, неужели вы не перес... не просекаете?» «Ну, совок! Заучили про первичность материи!» Телес поглядял на юнца столь выразительно, что тот затих и загорел совсем другим тоном. «Вы напрасно смеетесь! Вот облом! Я ведь могу помочь! И не только со скантром! Надо спасти кору!» Унин невольно вздрогнул, тут же вспомнив предупреждение Варфоломея Кирилловича. Но спорить с поклонником великого чередея Папюса не было сил. На следующий день был собран военный совет. Лунин и Корф рассказали о своих злоключениях, после чего, как и полагается в таких случаях, первое слово было предоставлено младшему, то есть Мику. «Мужики!» — бодро начал он. «Мы слишком подставляемся. Лезем рогами вперед!» «Михаил!» — укоризненно вздохнул Корф. «Действуем в лоб!» — перевел плотников. Теперь надо не ложануться, не промахнуться. Чего я предлагаю? Во-первых, скоро концерт Алии. Меня волков не знает, я могу съездить и поглядеть. Во-вторых, план записной книжки. Там есть метка «Перевернутая звезда». Келлюз и Корф переглянулись. Юный Мик иногда рассуждал здраво. Келлюз и курф переглянулись. Юный Мик иногда рассуждал здраво. Знаете, что это, мужики? Так обозначают место встречи эти, которые черная сила. Бунин разочарованно вздохнул. Плотникова опять начала заносить. Теперь следовало ждать появления силы всех цветов радуги. Лежбищ в этих черных много, но то, что на плане, где-то над подземельем. Возможно, на кладбище. А почему не в здании ТАСС, пожал плечами Келлюз? Это может быть и секретная ветка метро. У Волкова когда-то была база в старых катакомбах, — вспомнила кора Он рассказывал, что всегда можно спуститься, отсидеться. Там будто бы ничего не изменилось со времен Ивана Грозного. — И ты молчала, — огорчился Фрол, — а то повелись тут некоторые с этим Головинским. — Подземелья и столицы много, — охладил его пыл Корф. Я слыхал, что один ход нашли в самом центре. Там под землей была часовня, построенная самим Малютой. «Во всяком случае, уже что-то», — подытожил Келлюз, старая подземелье и сборище этих из зеленой силы. «Черный», — обидчиво поправил миг «По поводу концерта Алии тоже правильно. Кто следующий?» «Я», — кора встала. «Вот!» На столе оказался небольшой круглый предмет. «Мой значок», — удивился Николай. «Вот бином а я думал, что он потерялся». «А чей это портрет?» Поинтересовался Корф, рассматривая изображение на массивной, покрытой красной эмалью безделушке. Хэ, усач! «Был один, лучший друг советских детей», — пояснил Лунин. «Поэтому я значок и не носил. Мне об этом усатом дед еще в детстве все рассказал». «Позвольте, позвольте», — вспомнил барон. «Так это он? Ваш великий вождь номер два? Вот паскуда большевистская, они достали его наши в Царицыне!» — Не достали, — машинально повторил Лунин. Странная ассоциация пришла на ум. Вождь номер два и список больших мертвецов из серой папки. Список, в котором номер второй почему-то отсутствовал. — Я уже рассказывала фролу продолжала девушка Волков, — велел мне отыскать одну вещь. Он сам не знал, как она выглядит. Так вот, это она. — Серьезно? — Клюз был поражен. Остальные изрядно заинтригованные принялись передавать значок с профилем тирана из рук в руки. Необычного в этой культовой безделушке на первый взгляд ничего не было. Но Фрол и Мик ощутили сильную энергию, идущую от безобидного кусочка металла. Все взгляды устремились на Лунина. Тот пребывал в полнейшем недоумении. Ну, мне его подарили лет семнадцать назад. К нам в гости приехал какой-то родственник. Он был очень похож на моего двоюродного деда который в седьмом пропал с ним был пацан сын мой сверстник его звали как-то странно «Э -э ким николай довольно усмехнулся так и вспомнил бином он мне значок этот подарил и велел спрятать я и спрятал волкова тойела откуда это знать поразился дхар и наку ему значок знаете я его от табанил нашу лабу миг покосился на барону Ну, в лабораторию отнесу. Я аккуратно, даже раскручивать не буду. Пограмм плечами, Келлюз вручил звонок в значок плотников. Тот тщательно его спрятал, замялся и внезапно потребовал, чтобы ввиду сложной обстановки и важности порученного задания его вооружили одним из трех имевшихся в квартире стволов. По этому поводу высказались по очереди фрол Келлюз и Корф. Уже после первых слов уши распутного мига горели, а под конец он покорно потупил взор, и признал свою неправоту. Ближе к ночи, когда Плотников был уже отправлен домой, а остальные собирались ко сну, громко и требовательно зазвонил телефон. Лунин снял трубку, послушал, затем сказал «Да, это я», и вжидательно замолчал. Постепенно лицо его затвердело, губы сжались, но слушал внимательно, не перебивая, лишь под конец произнес «Хорошо, обещаю». Стревоженный фрол вопросительно взглянул на приятеля. Килюс долго молчал, затем помотал головой. «Только никому!» «Он обещал не трогать нас, если мы будем молчать!» «Хилы кто?» — насторожился Тхар. «Волков, что ли?» «Генерал!» «Сказал, что все это недоразумение, его люди перестарались. Мы должны никому не рассказывать о том, что видели в Белом доме и после!» «Во недоразумение!» — вспылил Тхар. «Перестарались в карету его!» И ты обещал? А что было делать, Бином? Пусть оставят нас в покое. Один Волков еще полбеды. Да и кому мы сможем рассказать? Кто поверит? Верно вздохнул фрол Это к нам сразу в Кащенку. Может, и вправду отстанут.